Мир глазами францисканца Кроме рассказа о путешествии по аду, в поэме «Данте» есть еще множество кратких зарисовок, на которые читатель не всегда обращает внимание. Крылья уносят от холода скворцов густым и длинным строем, клином на юг улетают журавли, а голуби, раскинув крылья, мчатся на сладкий зов гнезда. Селезень ныряет в воду, чтобы спрятаться от сокола. Грачи на заре отогревают замерзшие крылья. Расположась вдоль края, торчат лягушки рыльцам из воды, брюшко и лапки ниже укрывая. Змейки убегают от охотящейся за ними лягушки, она сама. Выставить ловчица, чтобы поквакать рыльцы из пруда. От песни тридцать вторая.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 Обедный крестьянин ворчит и вздыхает, видя, что на его поле выпал снег. Утоленный молоком желанным, младенец тянет руки к матери. Шкаля радостно отвечает профессору на вопрос, в котором он может проявить свою особую осведомленность. А уставший крестьянин смотрит на светлячков, сияющих в долине, где находится его виноградник. «Провинившиеся дети». Глаза, потупив ниц, смиренно слушают, как их отчитывает кто-то из взрослых, и, наконец, крестьяне все вместе радостно пляшут во время веселого праздника. Перед глазами внимательного читателя поэмы Данте открывается мир во всем его разнообразии. Поэт замечает не только то, что кажется главным, но и те мелочи, из которых на самом деле состоит жизнь. Особое видение мира, присущее святому Франциску – Без сомнения, одна из наиболее поражающих черт в божественной комедии. Данте был францисканским терциарием и перед смертью, как говорят, велел надеть на себя коричневую сутану меньших братьев. Примечание. Терциари имеют право носить одежду своего ордена, но, как правило, со специальным отличием, указывающим на принадлежность именно третьему ордену. Конец примечания. Но связывала с Франциском его не только это сутана, а прежде всего тот взгляд на мир вокруг нас, который исцеляет человека от болезненной зацикленности на себе самом и открывает его сердце навстречу Богу и людям, птицам и всему, что наполняет землю. Этот взгляд и помог Данте не только спуститься в ад, но и выйти оттуда, выводя вслед за собой из вечного мрака и нас, своих читателей. «Выхода из ада нет». Но Данте, проводя нас через его мрачные провалы, пока мы живы, этот выход находит. Оказывается, что спасти человека от ада можно только тем путем, который нашла для Данте Беатрича, проведя его через ад живьем. Тогда человек поймет, что измениться необходимо. В сущности, Данте делает для нас именно то, что Беатрича велит Вергелию сделать для... самого будущего автора божественной комедии.